«Ольга Юрьевна, без меня тебе будет легче разжиться сведениями. Я ведь муж. При мне всего не скажешь. Вдруг кто-то из знакомых решит войти с тобой в контакт? Словесный, разумеется. Ты поддержи разговор, только я тебя умоляю. Постарайся не забыть, кто чего сказал и в каких выражениях. У меня-то вообще память хорошая», — принялась я оправдываться. «Просто с Юрием Палчем я тогда здорово перепугалась». Надеюсь, сегодня тебя не напугают. Я приеду часов в семь, а до этого момента еще в пару мест заскочу. Все поняла? Да. Мы как раз подъехали к клубу. Я уже открыла дверь, чтобы выйти. И тут меня одолели сомнения. Как же я про долги узнаю? Ахнула я. Напрягись, Ольга Юрьевна. Призови на помощь.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 Я думала, у тебя что случилось? А почему у меня что-то случиться должно? Начала я злиться. Не знаю. Правда, все нормально, слушай. А ты, Палчи, видела? Когда? Теряя терпение, возвысила я голос. Вчера. Говорю, ведь он к тебе поехал. Вечером. Нет. Меня вчера дома не было. Торопливо соврала я. Зачем ему понадобилось? понятия не имею. он дерганый какой-то был, потом развеселился, петь начал. где? растерялась я. о господи! закатил глаза парень. на тебя что наехало? в каком смысле? какая ты чудная. на себя не похожа. вот уж глупость. почему это я на себя не похожа? очень даже похожа. ты меня просто ошарашила, я плохо соображаю. так что он пел? просто пел.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 Того, в смысле, ну, нанес какое-нибудь увечье. Парень виновато пожал плечами, а я возмутилась. Так че ты у палычи об этом спросил? Не успел. Пока с Витькой разговаривал, палочка выходу намылился, крикнул я Катрин, и все.